Глава 17. Какие тайны скрывает книга судеб? Некоторые из пограничников, бывших на просмотре рисунка, не сговариваясь, вернулись к дверям Петры. «Еще закрыто!» — крошка Пиу дотянулась до ручки и не сильно подергала ее. «Подождем здесь!» — Баюрн буквально рухнул у стены. «Мало ли, что еще произойдет!» «Крушение надежд перенести нелегко!» Последнюю фразу кот произнес уже с закрытыми глазами. По заведенному прежде порядку под его теплый бачок пристроились Надежда в обнимку с крошкой Пиу. Макар потрогал манжету рубашки, под которой пряталась обретенная ночью татуировка. О ней он не забывал ни на минуту. Она болела. Студент часто сдвигал рукав, Но не только для того, чтобы посмотреть на медленно заживающую рану. Он хотел убедиться, что ничего не забыл. Вот так просто решила проблему таинственная женщина. Не нужно дожидаться, когда кто-нибудь произнесет заветное слово надежда. Для того, чтобы вспомнить, возвращалось ли время назад. Кроме раны, покоя не давала загадка. Кто такая ночная гостья? Каким-то непостижимым образом! Она сумела заглушить боль, загнав тревогу о матери так далеко, что даже сейчас, оставшись наедине со своими мыслями, Макар не испытывал острого отчаяния и душащей тоски. Как будто слова беса были произнесены сотни лет назад, и мозг успел свыкнуться с их ужасающей правдой. Странно, длинноволосая волшебница вроде называла свое имя, но Макар не смог его вспомнить. Сев с другой стороны от двери, студент прижался спиной к стене и лениво наблюдал, как устраивается на ночлег гном. Тот кряхтел и сопел, но никак не мог найти удобного места. Да и книга судеб показалась не очень хорошей подушкой. «На вот, картинки посмотри!» В сотый раз громко зевнув, произнес Гугл. Фолиант по гладкому полу пулей долетел до Макара. «Ты меня чуток позже пни!» Я тоже на посту постою. Или полежу. Тут уж как получится. Она как будто бы не хочет, чтобы я открывал ее. Макар отдернул ладонь от книги, испытав легкое жжение. А ты ее по обложке погладь. Женщины ласку любят. Укрывшись кошачьим хвостом, гном тут же захрапел. Женщины. Опять. Сначала вольт. Теперь книга. Макар осторожно дотронулся до сморщенной от времени кожи. От неожиданного щелчка металлического замочка, скрепляющего края обложки, сердце пропустило удар. «Разрешаешь узнать твои тайны?» Осмелев, студент медленно провел по кожаному переплету рукой. Ощущение было такое, будто он гладил лысую кошку породы сфинкс. Удивительное дело, кожа под его ладонями тянулась, разглаживалась, даже как будто бы ластилась. Открыв книгу на первой странице, Макар ничего не понял. Такое безобразие дети называют каляки-маляки. Кого из жителей или проходимцев записывала Пиу и гадать не хотелось? Он не решился прикоснуться и к последующим неумелым художествам крошки, некоторые из которых очень уж походили на изображение девушки-призрака из фильма «Звонок». Ужасов на сегодня хватит. Листая фолиант, Студент замечал, как со временем оттачивалось мастерство маленькой художницы. Зарисовки Пиу стали передавать не только внешность, но и характер зарегистрированного на заставе существа. 667-й по счёту шла Надя. Макар обернулся на спящую девушку. Стоит только приложить ладонь к портрету Надежды, и он многое узнает о ней. Но не будет ли этот поступок смахивать на подсматривание в замочную скважину. Он закрыл книгу, чтобы уйти от соблазна, не теперь, когда Надя перестала быть простым объектом для наблюдения. Начало клонить в сон. Сопение, пыхтение, мурчание соседей не способствовало сохранению ясной головы. Макар поймал себя на том, что клюет носом, и если бы не выпавшая из рук книга, Он бы, наверное, отключился. Фолиант открылся на странице с нарисованной аркой и стоящим под ней высоким мужчиной. Он прижимал к груди спящую девочку, удивительно похожую на крошку Пиу. Дремота слетела моментально, как только Макар вгляделся в лицо незнакомца. Он оплакивал ту, что покоилась в его руках. Дюймовочка явно была мертва. Боясь и в то же время желая узнать, что произошло, студент положил ладонь на рисунок. Мозг обожгло чужими воспоминаниями. Создавалось впечатление полного присутствия. «Сторг Вайрокс, вы еще успеете!» — кричал чумазый Гугл, протягивая руку в сторону мерцающего портала. Коса гнома растрепалась. Волосы прилипли к потному лбу. «Нет», — покачал головой мужчина. Я останусь с Лекой. Но она уже мертва. Заставу не спасти. В поле зрения появилась Исида. Ведьму трудно было узнать. Скорбь и ужас изменили ее лицо. Куда подевалась привычная холодность. Порывистые движения. Готовность действовать быстро. Нежелание понять упрямство стоящего напротив человека. Кто-то из присутствующих тоненько скулил. Повернув голову на звук, Макар увидел крошку Пиу, стоящую на коленях и закрывающую ладошками глаза. «Вайракс, не дури. Ты вырастешь себе новую заставу». К проходу шагнул Сторг и Геворг, пытаясь достать мужчину и насильно перетащить его на свою сторону. Но тот отступил вглубь. «Хватит. Я больше не могу смотреть, как они умирают». Портал с треском захлопнулся. В коридоре воцарилась тишина, хотя в нем столпилось не менее 50 существ. Макар узнал Ганну. Она беззвучно плакала, обняв Бугера, который выглядел значительно крупнее. Сточился со временем, что ли. Мелькнула мысль, что Бугер меняется так же, как и горы, которые пока молоды, крутые и высоки, а спустя тысячелетия от них остаются лишь облизанные ветрами и дождями холмы. Сторко Геворг взял на руки плачущую крошку Пиу и, пройдя мимо потрясенных зрителей поступка Вайракса, зашел с ней в тайную комнату, где в кресле сидел Сапфир. Над столом мигала огнями объемная карта миров. Бармен следил за золотистой точкой, которая медленно отплывала от Пскопской заставы. «А где Вайракс?» Оторвавшись от карты, спросил он, Бросив взгляд за спину Сторка, остался с Лекой. Это его выбор. Сторк и Геворг устало опустился в кресло и, удобнее устроив голову крошки пиу на локте, погладил ее по спутавшимся волосам. «Иногда мы способны совершать и такие глупые поступки». Дюймовочка сонно моргнула. «Спи, девочка!» Ласково произнес Сторк, и подул ей в лицо. «Сколько к нам перешло новеньких?» Шепотом, боясь разбудить пил, спросил Сапфир. «Девятеро? Много? Ничего. Как-нибудь разместимся. Нам достались повар, точильщик и куча попаданок». «Уф!» — поморщился Сапфир. Оба эльфа устремили взгляд на гаснущую искру. Последняя неяркая вспышка, и застава Сторка Вайракса перестала существовать. Когда над Сетилю зайдет новая застава, боюсь, мир солнцеликих для нас потерян навсегда. Но в человеческом мире застава уже трижды прорастала. Сапфир наклонился вперед, его ладони обхватили мягкие подлокотники. Он, не мигая, смотрел на Сторка. Или есть какой-то секрет? Есть. Ты за столько веков должен был догадаться, что погибшая застава никогда не прорастет вновь. Это миф. Мы придумали его для тех, кто оплакивает крошек и крох. Мол, пройдет время, и они возродятся вместе с заставой. Но крохи каждый раз разные. Неправда. Я помню и первую, и вторую пиу. Они как близнецы. Вот именно. Они похожи, но это не одна и та же девочка. Новая застава, новая хранительница книги. Я представлял, что застава как сорняк. Сапфир откинулся на спинку кресла. Он выглядел растерянным. Погибнет в одном месте, вылезет в другом. Требуется только подождать. Я был уверен. Что крошке Пиу всякий раз приходится заново познавать междумирье, и она просто не помнит своей прежней жизни ты прав в одном. Застава в чем-то похожа на растение. Она начинается с зерна. Мне и твоему отцу повезло найти несколько зерен и свободный мир. Эта застава Сторка Геворг кивнул на всхлипывающую во сне крошку Пиу. Последняя. «Кто еще об этом знает? Твоя мать, Тея. Теперь ты. Почему вы с братом разделились? Почему мой отец ушел в Вервольфию, оставив меня и мать на земле?» Взгляд столько застыл. Пусть Сида сама расскажет. Поняв, что тот больше не произнесет ни слова, Сапфир вернулся к разговору о погибшей заставе. И что будет с миром солнцеликих, У Вайрокса были еще зерна. Я знаю об одном, которое, по всей видимости, сгорело вместе с заставой. Поэтому уверен, что Цетил, как стабильный мир, потерян для нас. Принять его без заставы почти невозможно. Как и предугадать, где и когда произойдет хаотическое касание. А если попробовать... Ведь когда-то сторки были первоходцами и открывали новые миры. Почему не повторить давний опыт? Без зерна в руках и пытаться не стоит. Их осталось так мало, что никто из сторков не захочет делиться своими запасами. А откуда взялись зерна, они сами по себе летали в пространстве. Как только между мирами разнеслась весть, что из зерен прорастают магические заставы, за ними началась погоня. Каждый сторг хотел иметь собственную заставу, но вскоре выяснилось, что невозможно одновременно вырастить две заставы в одном и том же мире, зарытые в почву зерна просто каменели и уже никогда не пробуждались. И где этот колос? Про отец застав? Увы, мы его так и не обнаружили. За тысячелетия заставы появлялись и гибли, а количество зерен неумолимо сокращалось. Сейчас найти плавающее в пространстве зерно просто немыслимо. Когда-нибудь исчезнет последняя застава, и связь между мирами прервется. Вернется хаос. «Макар, ты почему стонешь?» Студент поднял глаза, не сразу узнавая надежду. Он с трудом возвращался в настоящее. «Я видел». Макар осёкся. Он не знал, стоит ли открывать тайну, как можно прочесть книгу. Мне приснился кошмар. Он убрал с рисунка ладонь и закрыл фолиант. Замочек защёлкнулся. «Надя села рядом» так же, как и Макар, прислонившись к стене и вытянув ноги. «У меня дома осталась младшая сестра», – произнесла она тихо. «И я тоже не знаю, что с ней. Наверное, ее забрали в детский дом». «Родители?» «Я и была и мамой, и папой». Надя затаила дыхание. Макар понял, что она не хочет расспросов, поэтому просто положил ладонь на ее руку, которой она нервно мяла край платья. Пальцы прекратили свое движение. Сколько ей лет? «Верю, всего восемь. Прошу тебя, Макар». Надя подвинулась так, чтобы видеть его глаза. «Если у тебя получится выбраться отсюда, найди ее. Наша фамилия Толоконниковы. Сестра очень похожа на меня. Ты ее сразу узнаешь». «Ты думаешь, я сумею выбраться?» От него не ускользнуло, что Надя, пользуясь моментом, Вытащила свою ладонь из его руки. «Да, я верю, что когда-нибудь ты будешь так силен, что откатишь время назад и вновь окажешься в нашем мире. Ты придешь домой и увидишь, что твоя мама жива и здорова. Вот тогда, Макар, пожалуйста, вспомни, что где-то в городе живет девочка, которая осталась совсем одна». Они немного помолчали. «Больше никогда не лови поднос». Вдруг произнесла Надя. «Откуда ты знаешь о подносе?» Удивился Макар, но девушка только вздохнула. «К чему вопросы?» «На заставе полно любителей посплетничать». «Просто не лови этот чертов поднос!» «А ты? Если у меня получится, то время повернется назад для всех. И для заставы, и для ее жителей». Макар взглянул в широко раскрытые глаза Нади. «И для тебя». «Она не собирается возвращаться», — запоздала мелькнула догадка. «Надя любит Дагара и хочет остаться с ним». «Я попала в эльфийское княжество за год до твоего похищения, и боюсь, что у тебя не выйдет отмотать время на такой большой срок. В нашем мире нет магии, а потому стоит тебе оказаться там, как твой дар моментально исчезнет». Предположение ошеломило. «Междумирье так или иначе разлучит их. Я обещаю найти твою сестру», — произнес он, понимая, что именно эти слова хочет услышать Надя. «Спасибо», — кивнула она и опять прислонилась к стене. Вскоре девушка уснула и во сне, ворочаясь, нашла щекой плечо Макара, а он, боясь пошевелиться, Сидел и думал о превратностях судьбы. Вдруг дверь из комнаты Петры распахнулась, и на предел ступила женщина, наготу которой прикрывали лишь волосы. Странно, что я не заметил, как она прошла мимо. Удивился Макар, глядя, как ночная гостья, имя которой он удивительным образом забыл, идет по черно-белым плиткам пола. Она двигалась тяжело, Словно к ее ногам были привязаны пудовые гири. В центре зала неземное существо остановилось и медленно подняло голову вверх. Макар чуть не вскрикнул от неожиданности, вовремя зажав рот рукой. На месте исчезнувшего потолка висело черное небо, усеянное мириадами созвездий и туманностей. Женщина вскинула руки и тряхнула кистями. На мгновение Макару показалось, что вместо пальцев у нее птичьи когти. Но видение тут же исчезло, как исчезло и космическое небо, уступая место белому потолку. То ли Макар выдал себя пристальным взглядом, то ли не удержал вздох, но ночная гостья резко обернулась. Так обычно оборачиваются хищники, которых застали врасплох. Узнав студента, она улыбнулась. Куда делась прежняя тяжелая поступь? Женщина приблизилась так легко и быстро, будто ее принесло дуновение ветра, медленно наклонилась и ткнула Макару в лоб вполне человеческим пальцем.